Глава восемнадцатая. Блюай, штат Арканзас. Наши дни. «Ничего», — сказал Боб по телефону из своего номера Джен. «У меня кончились ниточки, и надежды почти не осталось». «Ну», — ответила та, — «все знают, что ты никогда не опускаешь руки, поэтому я уверена, что ты докопаешься до правды, как это было с Милой Петровой». «Но тогда у меня были ниточки. К тому же Мила мне нравилась». А этот старик – самый настоящий гробовщик, да еще с гонором. Непонятно, что с ним не так. Он никого близко к себе не подпускает. Его не интересуют дураки. Тебе это ничего не напоминает? Старый хрыч ничего после себя не оставил, и в архивах тоже ничего нет. Все намеки косвенные, и хотя они наводят на определенные мысли, в банк с этим не пойдешь. Я все понимаю. Подожди, подожди, перебил ее Боб. Если быть честным, историческое общество еще раз разрешило мне просмотреть фотографии, и я выбрал один снимок за декабрь 1934 года, когда Чарльз уже снова вернулся на свою работу, и не было никаких упоминаний о его пятимесячном отсутствии. Глупая фотография. Шериф Свейгер вручает золотую медаль лучшему юному регулировщику дорожного движения года. Обыкновенный мусор газетенки маленького городка, неинтересный никому, кроме той девчонки, которая на снимке. И вот, Боб умолк. Прошло какое-то время, и вселенная возобновила свое движение. «Ты решил ее разыскать?» – догадалась Джейн. И «Если она еще жива, ей должно быть 94. Вероятность того, что рассудок у нее по-прежнему ясна и ничтожна. И еще меньше надежды на то, что она вспомнит, как 83 года назад ее в начале декабря сфотографировали с шерифом». «Но ее имя у тебя есть». В газете написано, что ее зовут Мэри Сью Бриджуотер. — И это твоя ниточка, — сказала Джейн. Поэтому утром на следующий день Боб позвонил в Литл Рок Джейку Винсенту с просьбой порекомендовать хорошего частного детектива. Получил координаты агентства, к услугам которого уже не раз обращалась фирма Джейка, и вскоре уже беседовал со следователем, выкладывая ему обстоятельства дела. «Задача непростая, мистер Свегер», — сказал профессионал. «Но у нас есть специалисты по изучению документов, которые пройдут по данным переписей населения, по архивам налоговой службы, по газетным некрологам, сделкам с недвижимостью. И если эта 94-летняя мэри Сью Бриджуотер до сих пор дышит где-нибудь на просторах Соединенных Штатов, мы ее найдем». «Благодарю вас, я буду крайне признателен». Однако это оставило Бобу только одно дело — которым он мог заняться сам. И это была самая глупейшая глупость, какая только могла прийти в голову полному дураку. Он достал из железной коробки, в которой были также обнаружены полицейский значок, кольт, тысячедолларовая купюра и цилиндр от пистолета или от автомобиля, самолета, холодильника, паровоза, а может быть автомата для приготовления жареной кукурузы, ксерокопию странной карты. Это был вид сверху на какую-то стену, предположительно наружную стену какого-то строения. В стене имелись два оконных проема. Точнее, Боб принял их за таковые. И от второго, от северо-восточного угла, опять же, если предположить, что север на карте, как и полагается, был сверху. Десять черточек изображали десять шагов, ведущих до кружка на взгляд Боба, изображающего дерево, а с противоположной стороны дерева были еще три черточки, ведущие к X. Крестик, обозначение места. X, неизвестная величина. Фактор X. Мистер X. Фактор X, музыкальное шоу талантов, выходит с 2004 года на британском телевидении. Боб пришел к выводу, что это здание не могло находиться на территории поместья Свеггеров, потому что в том доме, в котором он вырос, а до него вырос Эрл, а до Эрла Чарльз, Нигде не было двух так близко расположенных друг к другу окон, как на этой карте. Разумеется, если предположить, что это были окна. Разумеется, если предположить, что это была карта, а не бессмысленные каракули. Если предположить то, если предположить это. Боб подумал, что все это очень туманно. В этом мерзавце его деде все было туманным. Определенно Чарльз Свейгер не хотел, чтобы посторонние совались в его дела. или не оставляя за собой следов, или очень тщательно их затирая. Так или иначе, решение этой проблемы, предложенное Бобом, не отличалось особой оригинальностью, зато означало долгую кропотливую работу. У того же самого исторического общества он раздобыл телефонный справочник, к счастью, не слишком длинный, предположив, что круг знакомых его деда состоял в основном из видных общественных фигур. В конце концов, он ведь был шериф, Итак, взяв городской муниципальный справочник, Боб выписал имена всех официальных лиц округа за 1934 год. Их оказался 21 человек, после чего нашел их в телефонном справочнике, выдавшем 21 адрес по состоянию на 1934 год, по большей части в районе, который в те дни считался качественным. Затем добавил врачей и адвокатов. В итоге, после долгого листания и долгого переписывания, у него оказалось 39 адресов. Далее он провел два следующих дня, побывав по всем адресам, посмотрев со стороны, сравнивая окна и стены, растущие перед ними деревья с картой, и, если находился в падении, стучал в дверь и представлялся. И ему позволяли обойти вокруг дома, разумеется, если дом был построен до 1934 года. Из 39 адресов остались 33 три. Боб искал то магическое сочетание окон и одинокого дерева у стены, сориентированной на север. Результат – ничего. Вечерами Боб копался в семейных альбомах семейства Винсентов, надеясь на что-нибудь наткнуться, однако результат был таким же. Винсенты были знакомы с другими старыми семействами Блю-Ай, и Боб получил доступ и к другим альбомам. Если б он писал книгу о сельскохозяйственной аристократии округа «Полк» 30-х годов прошлого века у него было бы все, что нужно, ибо он видел множество мужчин в костюмах-тройках, с туго затянутыми галстуками, в низко надвинутых фетровых шляпах, в обществе женщин, в пышных вечерних платьях, все преуспевающие и довольные своим местом во времени и в обществе. Но про шерифа, героя войны, на счету которого были человеческие жизни, ничего. Чарльза изгнали из этого общества, или же он предпочитал иметь дело с теми, кто занимал более низкое положение. Точнее, он предпочитал не иметь дела ни с кем и ни с чем. Шериф жил в одиночестве у себя на ферме, занимаясь своим оружием, охотясь, и, возможно, у него имелись мальчики на побегушках, с радостью выполнявшие его просьбы, получая в награду право побыть в обществе настоящего героя. По результатам двухдневных трудов в Blue Eye Боб не узнал абсолютно ничего.